Глава 4. Что-то уже было показано, а кое-что видится прямо сейчас. Печенье с предсказанием. Небольшая приемная была, как всегда, переполнена людьми. Часть посетителей сидела на низких квадратных стульях наподобие тех, что часто встречаются в дорогих ресторанах японской кухни. Тяжелые, не слишком удобные, они смотрелись лучше, чем были на самом деле неудобства стульев не случайность. Никто не собирался обеспечивать посетителей комфортом. Большая часть стояла около стен с картинами эзотерического характера. На лицах усталости и недовольство. За стойкой приемной сидели две девушки с не слишком-то приветливыми лицами. Они сосредоточенно что-то набивали в своих двух компьютерах и поминутно отвечали на звонки. Если бы не знать, что это место-центр волшебника Страхова, можно было бы смело решить, что вы стоите в приемной какого-то очень известного и крайне популярного врача, приём которому расписан на несколько месяцев вперёд. «Сколько можно?» – не выдержала пожилая полноватая женщина с красным лицом. Она ждала своего приёма уже почти два часа. «Я была записана на 12. «Я все понимаю», – бросила ей без особенного сочувствия в голосе одна из секретарей. «Но у нас экстренная ситуация. Все экстрасенсы заняты. Могу переписать вас на другой день?» «На другой день?» – вытрищилась женщина. «Да вы что, издеваетесь? Я с работы отпросилась. Мне нужно попасть. А вы уверены, что у вас они сегодня вообще освободятся?» «Сейчас узнаю», – вздохнула секретарша и набрала внутренний номер. Она спросила о том, как там дела, тихим голосом, затем молча выслушала ответ, кивая в такт каждому слову. Серьезное лицо, голос. «Ну что?» Женщина облокотилась на стойку и посмотрела на секретаршу убийственным взглядом. Да только фыркнула. «Да, я ей объяснила. Нет, не хочет переносить на другой день». Секретарша помолчала и покивала еще, затем вежливо и равнодушно предложила клиентке вернуть деньги. «За то, что я проторчала тут целый день?» Возмутилась-то. Василиса зашла в приемную как раз в тот момент, когда скандал дошел до своей точки кипения. Она знала, что после этого клиентку все-таки примет экстрасенс. «А что случилось?» – интересовалась другая клиентка, помоложе и куда дороже и красивее одета Василиса прислушалась, но секретарша покачала головой. «Конфиденциальность», – сказала она и отвернулась, так как телефон тут же зазвонил Девушка знала, что телефоны у секретарей будут звонить независимо от того, есть звонки на самом деле или нет. Если поток вдруг стихнет, специальная программа добавит недостающие звонки, а секретарши прекрасно тренированы и сумеют записать на прием и даже поспорить с тишиной в аппарате. Больше того, если реальный звонок поступал, то клиент попадал в очередь и был вынужден висеть на трубке от 5 до 20 минут, прежде чем ему отвечали. Все это делалось только ради того, чтобы создать толпу, показать, как много людей мечтает попасть на прием к Страхову. Попасть на прием в день обращения было нельзя. Запись велась на следующий месяц и к тому же только на определенное время. Клиенту предлагали оставить телефон на случай, если вдруг появится окошко. Как правило, все и всегда оставляли свои телефоны. Также оставляли имена. Нужно же как-то людям обращаться. А еще на вопрос, что вас беспокоит, такой нормальный и понятный вопрос, будущие клиенты рассказывали о себе, своей проблеме, о том, почему решили обратиться к экстрасенсу и на что именно надеются. Люди доверчивы, тем более те, которые собрались решать свои проблемы с помощью волшебных сил, доверчивы втройне. Казалось бы, достаточно небольшого усилия, малейшего применения логики, чтобы сложить 2 2. Как много можно предсказать и увидеть, имея на руках такой роскошный подарок, как имя, телефон и описание проблемы. Возраст, адрес – все это имелось в базах данных найти, который не проблема для профессионалов, поддерживаемых деньгами и связями. Зачастую операторам удавалось даже находить профайлы в социальных сетях и получать таким образом дополнительный доступ к персональным данным. Однако весь фокус в том, что для хорошего специалиста даже этого всего не требовалось. Холодная чтение, сеанс психологической обработки в соответствии с реакциями клиентов на то или иное предложение работало зачастую эффективнее, чем можно представить. Василиса однажды попробовала провести сеанс из чисто журналистского упрямства. Она уговорила Ярослава отдать ей одну клиентку. «Я же должна знать, с чем мы имеем дело и как это работает», – пояснила девушка. А Страхов, смеясь, напомнил, что и она сама в свое время пришла на его семинар, также точно попавшись на все возможные удочки. «Я же не знала, что у вас там были разложены удочки, что ты на нас как на не охотишься», – возмутилась Василиса. «Ты не окунь, моя дорогая». оказалась то еще щучкой», – покачал головой «Ну и славно. Теперь хочу посмотреть на это с другой стороны. Ты же говоришь, что любой может делать чудо. Значит, и я смогу. Любой». Многие, кстати, даже сами верят в то, что у них есть некие способности, но настоящие профессионалы. «Это мы». «Мы – это те, кто имеет достаточно наглости, чтобы в, в глаза с серьезным лицом», – ухмыльнулась Василиса. «Именно», – кивнул Ярослав, а затем передал Василисе профайл на клиентку Марину, 42 лет, предположительно замужем и имеющую взрослого сына. Если только они вычислили верно. Телефонный номер был оформлен на Сергея Степанова, скорее всего, мужа, 50 лет, но у него не имелось профайла в социальных сетях. Марин Степановых, подходящих под параметры, имелось несколько. Две на Фейсбуке, обе с фотографиями. Две в Одноклассниках, но без фотографий. И четыре ВКонтакте. У трех фото есть, у одной только мелкая аватарка. это роза с каплями росы. Бррр, пошлость какая. Если нужная Марина – это то с нею нужно говорить поэтично и забрасывать банальными истинами из Сирии только любовь может длиться вечно, но люди не умеют ее ценить. «Ну и кто, как ты думаешь?» — спросил Ярослав, жонглируя страничками из интернета. Василиса склонялась к профайлу из одноклассников, так как некоторые фотографии Марины с этой странички были сделаны в Измайловском парке, что совпадало с пропиской Сергея Степанова. Если они жили вместе, то фотки могли быть сделаны в парке около дома. Впрочем, сплошные допущения и предположения. «В этом-то и проблема, что при такой ситуации ты не можешь быть уверена. Телефон не ее, других достоверных данных нет. Ты лучше запомни их всех и исходи из того, что клиентка вообще может оказаться Мариной Ватрушкиной или даже не Мариной, могла соврать», — обрадовал Ярослав. «А что у нее за проблема? Она сказала, что расскажет только экстрасенсу», — усмехнулся Ярослав. «Не мог дать мне что-то полегче?» – пожаловалась Василиса. Но в назначенный день и час на 40 минут позже, чем Марина была записана, девушка заходила в комнату, одетая в длинное индийское саре и с ярко-красной точкой на лбу. Больше идиоткой она себя в жизни не чувствовала. Хорошо, что в помещении небольшой клеточки без окон и естественных источников света царил полумрак. Василиса и Марина уселись друг напротив друга в позе лотоса. Марина оказалась значительно выше и крупнее ее. Кроме того, она не дала бы ей на вид 42, максимум 30. Василиса потратила несколько минут, чтобы внимательно осмотреть лицо, руки, шею и плечи клиентки. Необходимые данные для более точного определения возраста. Лицо могло обмануть, и в случае Марины старательно маскировала все погрешности на коже. Макияж был явно избыточным, однако девушка склонялась к тому, что клиентка – прячет под слоем тонального крема не морщины, а прыщи. «Если вам неудобно в этой позе, садитесь на подушки», пропела Василиса, поджигая ароматические свечи. Она и сама ненавидела позу лотоса, у нее затекали бедра. «Приятный запах», — пробормотала Марина, когда все три палочки задымили, наполняя комнатушку ароматами сандала и чего-то еще, что раздражало. «Но ничего не поделаешь, в комнате не должно быть много воздуха. Недостаток кислорода притупляет бдительность, погружая клиента в полусонное состояние». Василиса расставила горящие свечи звездой вокруг них. «Мир вам!» Она снова расположилась напротив Марины и слегка поклонилась. «Я не знаю, с чего начать», – пробормотала женщина, оглядываясь по сторонам. Василиса сделала несколько круговых пасов руками, медленно, плавно настраивая клиентку на успокаивающую волну. Журчание настенного водопадика подбавляло атмосферы. «Давайте начнем с расслабления. Нужно, чтобы все чакры были открыты, ну по возможности», – добавила девушка. Чакры, интия, карма, потусторонние энергии. Все эти термины прилагались к историю и мифу Ярослава, и все его помощники работали по так называемой уникальной методике целителя Страхова. «Хорошо», — кивнула Марина и тоже закрыла глаза, глубоко вздохнула. «Представьте себе летний день. Вы гуляете в парке. Любите гулять?» — спросила девушка, намеренно избегая называть Марину по имени. «Люблю кататься на лыжах пробормотала женщина, снова глубоко вдыхая. Василиса лихорадочно припомнила все профайлы, которые видела о всех маринах Степановых, но ни у одной на страничках не было упоминания об увлечении лыжами. Отлично. Представьте, что вы летите по снежному склону. Солнечный день, морозно. У вас прекрасное настроение. «Прекрасное настроение?» – приспросила Марина с таким сомнением, что сразу стало ясно, такой для нее нередкость. Девушка подошла ближе к клиентке лихорадочно соображая. «Вы позволите мне просканировать вашу ауру?» – спросила Василиса, и Марина кивнула. Она встала, чертовы коленки затекли и принялась обводить контуры тела руками. «Нет, не могу увидеть», – пробормотала Василиса, обходя женщину. «Что-то не так?» – забеспокоилась та. Девушка лихорадочно прикидывала, может ли быть за это Марина той, с Розой. Остальные отпали все. Риск был велик, и Василиса начинала нервничать. Однако журналисты не плачут. Она потерла ладони и потихоньку поднесла их к одной из горящих свечей за спиной у Марины. «Протяните мне ладони». Клиентка послушно вытянула. Василиса расположила свои ладони прямо над ее, и та вздрогнула. Девушка одернула руки. Она знала, что неожиданный жар от ладони должен был удивить Марину. Но нужно было усугубить эффект. «Я чувствую ваше одиночество» прошептала Василиса и осторожно вгляделась в лицо женщины, считывая реакцию. В этом-то и заключалась техника холодного чтения, которой вынуждена была прибегнуть девушка в отсутствие информации для горячего чтения. Когда-то, когда Василиса только познакомилась с Ярославом, он подробно в деталях описал ее дом в Ярославле, где она родилась и выросла. Невысокий домик, желтого цвета, старый, с историей, в окружении дубовой аллеи. Никто не мог этого знать. Никто. Только ясновидящий или человек, имевший адрес прописки Василисы в Ярославле и посмотревший на ее дом в программе Google Earth. Итак, варианта было два. Марина могла прийти или с проблемой по здоровью, или за советом о том, как продвинуться по карьере. Да мало ли, во всех этих случаях одиночество не беспокоило ее, и это бы отразилось на лице. Ярослав говорил, люди испытывают множество эмоций, но самые сильные среди них – страх и чувство вины». Не любовь опьяняющая и заставляющая забыть все на свете, ослепнуть на короткое время и зачастую прозреть потом навсегда, неблагодарность, которая ложится на плечи тяжелым бременем, не любопытство, которое вспыхивает и угасает и откладывается на потом. либо страх, либо чувство вины, а часто и то и другое. Бессилие, ярость, ревность, желание отомстить или восстановить баланс, навсегда утраченный или так необретенный. Среди всех страх одиночества один из самых сильных. Марина определенно этого боялась. Ее лицо исказило гримаса ярости и злобы. «Вы имеете все причины злиться?» – подлила масло в огонь Василиса. «Вы думаете?» – Василиса увидела, как у Марины задрожали губы. Девушка продолжала гадать. Муж бросил, любовник, кто-то не ответил на чувства. «Мне кажется, я зря сюда пришла». «Вас привели высшие силы», – моментально отреагировала Василиса. «Но вы ошибаетесь, думая, что вы пришли сюда, чтобы сотворить зло». «Как вы узнали?» – вот клиентка, Василиса прикусил язык, еще бы она знала, что именно. По перекошенному от ярости лицу Марины можно было предположить, что она пришла то ли приворожить, то ли отворожить, то ли заклять кого-нибудь. Что именно, что именно, черт его знает, нужна обтекаемая фраза. «Разрушить не значит построить. Вы должны искать свою собственную судьбу. А он? А он не ваша судьба». Бросила Василиса и про себя выдохнула. В следующие пять минут выяснилось, что Марина на самом деле Мария. Такая вот маленькая маскировочка пришла, чтобы приворожить к себе своего любовника, начальника в отделении банка, где они вместе работали на протяжении уже трех лет. Женщина была уверена, что все идет по плану, пока вдруг не узнала, что жена ее возлюбленного лечит эндометриоз, чтобы попробовать снова родить. Старшей дочери уже исполнялось четверть. 14. Самое ужасное, что он тоже этого хочет. Говорит, что то, что между нами, ничего не значит, что ему жаль. Клиентка буквально выплюнула это слово с выражением омерзения на лице. Нарыв был вскрыт. И персональная информация буквально лилась на Василису. Далее были пас руками, вопросы, чувствуют ли она горячий зеленый поток энергии, который льется в сердце. Дальше они делали обряд отпускания, хотя Мария явно предпочла бы обряд отпускания опускание. Ну что, клиент захочет, если бы страх и агрессия были выше, Василисе пришлось бы наложить проклятие или приворот, что заказали бы, то и наложили. Только обычно, после того, как человеку объясняли, что грех за наложение черной магии целиком ляжет на его, и без того, наполненную страхами душу, люди передумывали и позволяли горячему потоку зеленой энергии залечить раны. К слову говоря, потоки были также одним из традиционных приемов, которыми пользовались психологи в работе над пациентами. При более близком рассмотрении между психологами и экстрасенсами была не такая уж большая разница, но последние имели лицензию на чудеса. За это можно было брать больше. Василиса прошла мимо секретарш, кивнула им, получила приятельские кивки в ответ и проскользнула к двери, ведущей во внутренний коридор. Новый центр занимал три этажа, аренда была подписана на два года. Хороший ремонт, быстрый Wi-Fi и кафетерий с другой стороны здания. Проблема была в том, что этот хорошо налаженный бизнес, именовавшийся магическим центром целителя Ярослава Страхова, именно так, не на букву короче, не принадлежал Ярославу ни в коей мере товарный знак принадлежал владельцам шоу. Имя оставалось у самого Ярослава. Таково было условие контракта. Ярослав и владельцы шоу теперь были как взаимовыгодный симбиоз между золотой рыбкой клоном и удобной мягкой актинией. Они строили обоюдно выгодное будущее рядом, но не вместе. Центр функционировал сам по себе. Велась запись на прием, но человек, желающий попасть на прием к самому Ярославу, теперь после его победы должен был заплатить такие деньги, что большая часть практически 100% клиентов с сожалением соглашались на работу с его помощниками, квалифицированными экстрасенсами, работающими по уникальной методике Страхова и под его виртуальным руководством. Таким образом, Ярослав присутствовал в центре незримо и паранормально. Никаких больше семинаров, групповых сеансов. Все это осталось в прошлом, в полном соответствии с условиями контракта с телестудий. Новый центр принадлежал им, функционировал на их средства, под их рекламу и на их условиям. Василиса прошла из приемной в длинный коридор, подсвеченный тусклыми лампадками. Запах ароматических палочек стоял и здесь, и она невольно подумала о том, как много людей тут, должно быть, ненавидят эти благовония всей душой. По правую и левую стороны длинного коридора располагались двери. Они вели в персональные кабинеты. Восемь штук, по четыре, с каждой стороны. До того, как владельцы Шоу арендовали это помещение, тут располагалось страховое агентство, и переговорные использовались для убалтывания потенциальных клиентов. Собственно говоря, эта функция сохранилась и в эзотерическом центре. Василиса быстро миновала коридор, подошла к самой последней двери, она вела в приемную самого Ярослава. За этой дверью, неотличимую от остальных, скрывались так называемые покои Страхова. Небольшая, но куда более удобная приемная, предназначенная для vip- клиентов сейчас была пуста, за исключением секретарши Алины, старательно барабанищей по клавиатуре компьютера. Мягкий полумрак царил и тут, и запах ароматических палочек доносился сюда из коридора, но воздуха было больше, вовсю работал кондиционер. Личный секретарь Ярослава и еще один доверенный членов команды терпеть не могла духоты. Мягкие кожаные кресла, которых хватало на всех, так и манили расслабиться, и опустить от себя все заботы. На небольших журнальных столиках стояли прозрачные аквариумы с конфетами. Каждому приходящему Алина выдавала по-настоящему печенью с предсказаниями. Василиса пару раз сама ездила за ними на Кантемировскую, когда их курьер был завален заказами, а печенье нужны были срочно, но это были экстренные моменты. К примеру, нужно было, чтобы совершенно конкретный клиент получил печенье с совершенно конкретным предсказанием. Редкий случай, когда серьезный бизнесмен пришел за ясновидением в отношении запланированной сделки. Для Ярослава такой клиент – хрустальный мост к светлому будущему. Быть персональным консультантом для большого бизнеса – это настоящий клондайк. Страхов запросил паузу, сказал на сеансе, что будущее темно и зыбко, нужно провести ритуал и договорился встретиться на следующий день. К вечеру удалось предположительно прояснить, что за сделку затеял клиент, риск высочайший. На следующий день в офисе Ярослава клиент вынул из целой горы печенюшек одно единственное, словно созданное, чтобы ответить на его вопрос».